глава 5 я пошел провожать настю а мама сказала что устала и поэтому уехала на общественном транспорте домой мы шли с моей любимой девушкой под мелком моросящим дождем но настроение у нас было приподнятым и мы радовались с ней как дети тому что сегодня бог действовал в больнице прохожие торопливо бежали по своим делам пряча лица в балахонах капюшонов прикрываясь зонтами и угрюмо поглядывая на нас и на других. Печать греха явно была видна на некоторых, а другие стойко переносили тяготы своих будней. Это вызвало у нас жалость к людям, которые терпят эти земные страдания, изо дня в день, даже не догадываясь о том, что Бог послал уже в мир Утешителя, Духа Святого, который подкрепляет нас в немощах наших и дает радость, Они не догадываются даже о том, что находятся в рабстве сатаны, который уловил их в свою волю, не догадываются, что есть другая жизнь, лучшая, полная надежды на вечную радость и наслаждение. Когда-то Иисус сжалился, видя таких людей, сказав, что они как овцы, не имеющие пастыря. Я вспомнил, что недавно был одним из них, проанализировал события последних месяцев, осознал – насколько круто изменилась моя жизнь. Слава Богу! За это время произошло столько всего, сколько не происходило за прежние годы моей жизни. Но все, что происходило, приводило только к одному, Божьему благословению. «Ну, давай, шевели поршнями!» Подгонял я малыша на лестничной площадке в подъезде, который не спеша поднимался на третий этаж неся в зубах туго свернутую в тубос, в чехле, в четырехместную палатку. Я же плелся за ним с двумя увесистыми коробками перед собой. Малыш явно наслаждался важностью момента. Он обожал все, что было связано с экстримом, прогулками, загородными поездками, пикниками. И даже такая рутинная работа, как подготовка к подобному мероприятию, его ничуть не тяготила. Я не пожалел денег, которые копил на машину, и решил приобрести все необходимое для выживания и турпоходов. Малышу сделали документы, обновили прививки. В общем, я был готов к возможным переменам в моей жизни. Скажу сразу, я уже смирился с тем, что полноценная жизнь верующего всегда полна различных неожиданностей, испытаний, не побоюсь этого слова скорбей, это с одной стороны. а с другой наполнена миром, покоем, радостью и утешением, которое порой не зависит от трудностей и скорбей земных. «Господи, чего мне ждать в ближайшем будущем?» – иногда спрашивал Бога я в своих молитвах. «Как-то последнее время все события связаны с болезнями, больницами. Почему так, Господи?» А ты прочти, что написано в книге Иова, во второй главе, в четвертом-пятом стихах. И отвечал сатана Господу и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою, отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» «Как ты думаешь, — продолжал Господь, — если даже сатана понимает... что является самым эффективным методом воздействия на людей. Богу ли не использовать ситуацию, обращая зло в добро? Не Бог приносит болезни, а сатана. Иов вторая глава 7 стих. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова. Утро добрым не бывает. Есть в мире такая поговорка. Но у меня утро, как правило, всегда доброе. Утренний туалет, физические упражнения, молитва, чтение Слова Божьего, завтрак, а дальше все по распорядку или плану дня. Вот и это утро не предвещало ничего необычного. Но в молитве меня очень наполнял Дух Святой. И я понял, что предстоят перемены в жизни. А как иначе? Путь верующего узок, тернист и труден. Тесными вратами ведь входим в Царствие Небесное. Погода на улице была просто великолепна. Солнечно, тепло. Из открытого окна комнаты видно свежая зеленеющая трава. Листва и цветы все благоухает ароматами начинающегося лета. Выйдя из ванной, прошел к себе в комнату. Меня удивила подозрительная тишина. Только изредка позвякивала посуда и столовые принадлежности. Обычно мама как-то реагирует на мое пробуждение, разговаривает, о чем-то спрашивает, желает доброго утра, в конце концов. Даже малыш лежал в прихожей какой-то унылый. «Дэн», — подумал я, — «наверное, что-то с ним. Хотя нет, не может этого быть. Дэну во сне показано было, что все будет хорошо». Внутренне я подобрался, но Бог ничего мне не говорил. Взял смартфон. Может, пропущенный или смс -ка какая? Нет. Закрыв за собой дверь в своей комнате, я опустился на колени, и молитва потекла из меня так легко, как будто я готовился к этому заранее. А потом первый раз в моей жизни со мной произошло то, что Библия называет «Иступление». Как и Пётр, когда молился на кровле дома, пришел выступление. То есть мой разум заранее не думал о чем-то таком, Но внезапно окно в моей комнате рассеялось, и вместо него я увидел самого настоящего шамана. Очень отчетливо я рассматривал детали его одеяния. Лоскуты кожи, сшитые между собой по кругу и одетые кольцами, в руке бубен. Он ударял ритмично в бубен и приближался к женщине, которая стояла на коленях. Одежда ее мне показалась знакомой. А когда она подняла наклоненную голову, я узнал в ней Наталью Алексеевну, маму Настеньки. Голова у Натальи Алексеевны была немного непропорциональна ее телу. В области лба и висков она была крупней, как бы распухла. Шаману осталось сделать три шага, как вдруг издали я увидел приближающийся состав скорого поезда, который несся с огромной скоростью прямо на Шамана. Поезд пронесся перед мамой насти притормозив. Вывеска-указатель на вагоне гласила «Воронеж, тынде». Поезд проехал, а на его месте остался стоять мужчина прямо перед лицом Натальи Алексеевны. Мужчина был знакомый, но где-то я его видел, где вспомнить не мог. Видение исчезло. Окно появилось снова на своем месте. Я встал с колен. Тут даже не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о значении видения. Будут проблемы у мамы Настеньки, моей будущей тещи. Будет поездка из Воронежа в Тынду. Кстати, такого прямого поезда точно нет. А значит, Бог указывает место назначения отправления и прибытия. Кого обозначает шаман? пока не знаю, и знакомый мужчина пока неизвестен. Может, ехать надо к ним, не знаю. Снова помолился и поблагодарил Бога за откровение, попросил у него мудрости в истолковании видения и благословения на то, чтобы в точности исполнить его волю. На кухне мама прятала глаза, явно что-то скрывая. Они у нее были красные, видно было, что плакала. Я сел за стол. «Мам, садись!» – жестом показал я настоящий рядом стул. «Рассказывай, что случилось?» «Это не моя тайна», – присаживаясь рядом, шмыгнула носом мама. «Ну, во-первых, это уже не тайна, если...» – начал я. «А ты откуда знаешь?» – перебила меня мама. «А во-вторых, я не собираюсь болтать об этом налево и направо. Ну, давай, рассказывай, что с Натальей Алексеевной?» Глаза у мамы сделались по пятаку. Она открыла рот, хотела спросить меня, но я ее опередил. Бог показал мне видение сегодня утром. Не стал скрывать я и уставился на маму, ожидая рассказа. У нее глябла рак головного мозга. Она мне сегодня рано утром сказала по телефону. Просила настеньки об этом пока не говорить. Врачи говорят... Ей осталось жить три месяца. Эту болезнь на ранней стадии трудно выявить. Мама уставилась в стол невидящими, полными слез глазами. Я возмутился в духе. «Это врачи говорят, но не Бог». «Вот если бы это Бог сказал, тогда это «да» и «аминь». А так это еще не приговор». Серёж расскажи видение». Рассказав все подробно, мы решили, что Настя должна узнать об этом и побыстрее. Потому что время дорого. Я позавтракал, оделся и хотел было уже выйти из квартиры, как зазвонил телефон. Это была Настенька. «Сереженька, ты еще дома?» «Да, любимая». «Не уходи, я еду к вам. Хочу рассказать кое-что». Через 20 минут Настя была уже у нас. Она разделась в прихожей. А пока, наклонившись, расшнуровывала обувь, малыш подбежал и успел все же лизнуть ее в щеку, хотя я ему строго-настрого запретил это делать. «Ладно, вечером выговор ему теперь обеспечен». Настенька уселась на диван, смахнула еле заметную слезу и заговорила. «Сегодня утром к нам приехал пастор нашей церкви и попросил выслушать слово от Господа». Мы сказали ему, что мы слушаем внимательно. Вчера, после молитвенного собрания, начал он, ко мне подошла сестра и поведала откровение от Господа о том, чтобы церковь молилась за тебя, Наташа, и чтобы я передал тебе такие слова. Твоя болезнь не за грех, но это для того, чтобы на тебе явились дела Божьи Я целитель твой. «Сделай так, как скажет Сергей». Настя заплакала. «Я не знала о болезни мамы. Затем мы с пастором и мамой помолились. Брат придал нас в руки Божии и, благословив, уехал. И мы с мамой, поскорбив немного, решили, что сделаем так, как ты, Сергей, скажешь». Я пересказал Насте подробно свое видение. «Бог нас готовил, Настенька, к этому», — напомнил я. И не думаю, что следует ждать от него дальнейшей подробной инструкции. Когда выезжать, какой номер поезда, вагона, место и так далее. Он не хочет сделать из нас послушных роботов, но хочет, чтобы, первое, мы доверяли ему. Второе, он хочет вести нас шаг за шагом. Сделаем одно, поймем, как делать следующее. Третье, ему приятно видеть нас всегда нуждающимися в нем, а не на себя надеющихся. Четвертое. Он испытывает нас во всем и наблюдает, как поступим в этой ситуации или в той. А если ошибемся, поправит. В поездку должны поехать Наталья Алексеевна, так как до конца не знаем подробностей Божьего плана исцеления. Ты, Настя, так как ты ее дочь, и вполне может понадобиться помощь по женской линии. Должен поехать я, как мужчина, помощник, и потому что Бог ссылается на меня в своем пророческом слове. Ну и думаю взять малыша, потому что поездка будет связана с трудностями, нам неизвестными. Кругом тайга, где, куда и как придется добираться, пока и сам не знаю. А малыш может быть нам очень полезен. А ты, мам, пожалуйста, поддержи нас в молитве дома. И еще, Настена, попроси пастыря поставить нужду, чтобы церковь молилась за нас. «Вы согласны с моими рассуждениями?» «Да», — дружно ответила мама с Настей. «Ну что ж, осталось узнать согласие Натальи Алексеевны. Хотя я так понял, она уже соглашалась». «Да», — подтвердила Настя. «За три дня соберемся?» — спросил я. «Наверно», — ответила Настя. «Тогда помолимся и придадим все в руки Божьи». В поезде Москва-Владикавказ мы заняли отдельное купе, приобретя заранее билеты до Кропоткина, а там пересадка на другой поезд. Хоть нас и было трое, пришлось выкупить четвертое место из-за малыша. Наталья Алексеевна чувствовала себя не очень хорошо, но с болями пока справлялась. И все же в ее настроении чувствовался страх. Еще бы. С точки зрения мирского неверующего человека наша поездка была сплошным безумием. Ехать в такую даль неизвестно до конца куда, к кому и для чего, да к тому же вести с собой совершенно больного человека, чьи дни сочтены. Бывает, конечно, пускаются люди неверующие в дальнюю дорогу, но когда едут к какой-нибудь бабке-целительнице, знаменитому экстрасенсу, или прославленному светиле медицины. Но мы твердо стояли в истине, зная, что нет лучшего целителя, кроме самого Бога. «И лучше умереть, чем пойти на поклон к силам тьмы, колдунам или ворожбеям», — это сказала сама Наталья Алексеевна. На всякий случай я взял с собой свою спортивную сумку, которая лежала под кроватью. Не стал в ней перебирать вещи, просто добавил в нее кое-что из одежды. И полностью упаковал и взял с собой все, купленное мной для туризма и выживания. Только самое необходимое, на разные случаи, если вдруг придется оказаться в тайге. Аптечку окомплектовали лекарствами, препаратами с учетом ухудшения самочувствия у Настиной мамы. До пересадки нам было ехать недолго, 16 часов. Приезжаем мы в Кропоткино ночью и ночью пересаживаемся в поезд Кисловодск-Тында. А вот в нем нам нужно было ехать пять с половиной суток. Билеты мы приобрели на сайте с местами в отдельном купе. Денег у нас должно хватить. Страха у меня не было совершенно. После того, что я насмотрелся в аду, меня, кажется, теперь напугать было нечем. Под стук колес поезда начинала тянуть ко сну, хотя было еще только пять часов вечера. За окном мелькали деревья, которые сменялись характерным пейзажем полей, лугов или редколесьем. Но изредка появлялись параллельно извивающиеся дороги, дома, переезды, еще реже населенные пункты. «Какая же вы все же замечательная пара!» — воскликнула Настя на мама, глядя на нас с моей любимой девушкой. «Жаль, Настя, что отец твой не дожил до этого времени», грустно заметила Наталья Алексеевна. Когда я услышал слово «отец», оно как бы вспыхнуло у меня в мозгу, как вспышка напечатанного текста перед моим духовным взором с характерным свечением каждой буквы. «Что это?» — подумал я. «Может быть, Бог хочет, чтобы я помолился Отцу моему небесному?» Молча встал. и ушел в тамбур, в уединение. Мы могли помолиться бы в купе, все вместе. Но иногда Бог хочет слышать нас в уединенной молитве, как в Библии написано в Евангелии от Матфея. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Минут через пятнадцать я вернулся и уселся рядом с любимой. Настя положила свою голову мне на плечо. Малыш лежал возле двери купе. Он встал, подошел и улегся у ног Насти, а свою голову положил ей на кроссовки, искосоглянув на неё, а потом и на меня. В купе мы намордник на малыша не одевали, но при выходе делали это обязательно. Посидев еще минут 20, решили, что всем нужно лечь пораньше и постараться хоть несколько часов вздремнуть. Неизвестно, какая ночь выдастся перед пересадкой. Все прошло гладко, без приключений. Мы пересели в другой поезд, Кисловодск-Тында, заняли отдельное купе и улеглись досыпать остаток ночи.